Воз стенами города Самарканда на лужайках паслись тяжёлые боевые слоны. Дороги пересечены быстрыми мутными орыками. Вне города на расстоянии выстрела стояли две башни такой высоты, насколько можно бросить вверх камень. Они были сделаны из грязи и человеческих черепов. Рядом были ещё две башни из того же материала, поменьше. Сады города полны фруктовых деревьев. От водоема к водоему дороги из высоких и тенистых деревьев. Путешественники остановились в ханском дворце со множеством комнат, отделанных золотом, лазурью и полированными изроссами. Дворец стоял на высоком холме и окружен был рвом с водою. Латники в шлемах и решетчатых забралах охраняли дворец. В саду разкинуты палатки и навесы из цветных ковров и вышитых шёлковых тканей. Такие ковры, называемые теперь сюзане. Стены дворца убраны занавесками из шёлковыми тканями розового цвета. Занавеси подхвачены серебряными и позолоченными бляхами с изумрудами, жемчугом и шёлковыми равноцветными кистями. Когда лёгкий ветер дул через полутёмные комнаты дворца, то раскачивал он кисть. Это было очень красиво. Такими вещами можно торговать. Но еще богаче, говорят, дворцы в Китае. Ехали венецианцы туда. Почтовая служба облегчала путь. Стояли на дорогах специальные дворцы для приезжающих. В эти дворцы вода привозилась из мест, до которых были сутки пути. Везде были лошади. Когда проезжали ханские посланники, то снимали седло с усталых лошадей и клали на свежих подставных. Этого мало. Если у посланника или князя устанет лошадь дорогой, и они увидят другую у участного человека, то можно заставить сойти человека с лошади и взять её себе, и никто не смеет сказать нет. Не только одна эта дорога так снабжена лошадьми, но и вся земля. Купец, если ему дадут бумагу от хана, едет как посол. Купец везёт товар и вести. Кубилай хотел получать в несколько дней вести со всех своих земель и ото всех границ. Хан говорил, что пускай лучше приедет к нему посланник или купец в 2 дня и заморит двух лошадей, чем приедет в 3 дня, сохранив лошадь. Дорога уставлена столбами, указывающими расстояние. Посланные должны проходить не менее 10 лиг в день. Каждая лига около 2 европейских миль. Но посланный проходил по 15 и 20 больше лиг в сутки. Если падала лошадь на месте населённом, то мясо продавали жителям, а если лошадь падала в дороге, то её бросали. Всё это увидали братья Пола в дороге. Так ехали купцы с посланником великого хана. Они переправлялись через мутные реки, пересекали оазисы, в которых уже созревал хлопчатник, дающий пух, похожий одновременно и на шерсть овцы, и на пух ивы. Воля хана вела купцов. Жара не спадала и ночью, ветер был сильный и знойный. Они шли через пески, кони вязли, переходя через холмы, покрытые рябью, как рябь под водою дно моря на мелях у Венецианского лидо. Резкие сухие тамариски встречались по дороге. Ряз песками лежал город весь в яблоневых садах. Горы, покрытые снегом, стояли на горизонте. Между яблочными садами и синим снегом сеньяли густые еловые леса. Длинные облака не плыли, а стояли у гор, там, где жара долины заставляла таять снега. Трава была богата, быстрая река разбивалась в арыках. Дальше шла дорога в горы. Серебряная гора с железными отвесами, с бесчисленными уступами и пиками, гора, описанная монахом Чанчунем, который ехал с юга Китая в Чингисхану, И больше ничем не описанное стояло перед Винчанцами. Встречные камни становились крупнее. Здесь невозможно было уже пройти ни колёсом, ни коням с совсадником. Люди спешились и вели коней за собой. Сосны прямые, как свечи, поднимались до неба одна подле другой. Птицы смолкли.